Глава 2. Гигантская луна висела в безоблачном небе. Лес в лунном свете казался сплошной сине-зелёной тенью. Ночи в Вольфхейме короткие, но время до рассвета ещё оставалось. Обычно такой тёмный лес повод для опасений, но эта же темнота дарует шанс на бегство. Алифа, спрятавшись в тени гигантского дерева, подняла голову и взглянула на звёздное небо. Сейчас никого в небе не было. Стараясь говорить как можно тише, она обратилась к своему товарищу. Как только твои крылья отдохнут, мы сразу двинемся. Приготовься. А, но у меня всё ещё кружится голова. С явной неохотой в голосе ответил её спутник. Всё ещё кружится? И тебе не стыдно? Давно уже пора бы привыкнуть. Можешь говорить сколько угодно, но страшные вещи остаются страшными. Лифа раздражённо вздохнула. Рядом с деревом на корточках сидел юный игрок с ником Rekon. Он же друг Лиф в реальной жизни. И играть в Ало Альвхейм онлайн они начали вместе. Иными словами, и он, и Лифа играли уже почти год. Но сколько бы времени ни прошло, Рекону так и не удавалось побороть чувство тошноты при полёте. В Ало силы в воздушном бою единственное, что имеет значение, а он выматывался после одной-двух потасовок. По этой причине он был не вполне надёжен. Но несмотря на этот недостаток Рикона, Алифа не ненавидела его. Скорее, она относилась к нему как к младшему брату. Тело его было тощим, жёлто-зелёные волосы на голове торчали ёжиком, длинные уши печально свисали вниз, а выражение лица такое, словно он вот-вот расплачется. Всё это было сгенерировано случайным образом, но игровая внешность оказалась довольно-таки похожа на реальную. Когда Алифа впервые увидела его в игре, она не смогла удержаться от смеха. С точки зрения Рекона Лифа тоже была очень похожа на реальную себя. Будучи сельфидой, она щеголяла чёткими, очень аккуратными бровями и красивыми глазами. А вот телосложение для её расы было, пожалуй, чуть-чуть крупноватым. Изначально она хотела, чтобы её персонаж получился более грациозным. Её внешность вполне соответствовала этому пожеланию и вообще была весьма и весьма симпатичной. В принципе, можно было считать, что с внешностью ей повезло. Многие игроки оказались не столь удачливыми, и чтобы удовлетвориться собственной внешностью, им пришлось платить дополнительные деньги за право переделать своего персонажа. По сравнению с ними Лифи было абсолютно не на что жаловаться. Дополнительная плата никак не влияла на функциональность персонажа, но Рикон всё равно игрался собственными глазами, пока его чувство прекрасного не было удовлетворено. Раньше ему казалось, что они немного косили. Халифа взяла надетую на Рикона бластовую броню за спинную часть и потянула. Взглянула на четыре прозрачных крыла, окружённых тонкой зелёной сияющей кромкой. Это сияние показывало, что он снова может летать. Так, ты отдохнул. Пора нам выбираться из этого леса. Э, за нами наверняка опять погонятся. Давай ещё чуть-чуть отдохнём. Ну давай. Наивный ты. Там всего одна саламандра, от которой есть прок. Если мы будем осторожны, нас не заметят. Ни ты, ни я не можем позволить себе ещё один воздушный бой. Так что сцепи зубы и вперёд. Ох. Реконс явный не охоты поднял оливую руку. В руке появился полупрозрачный джойстик контроллер для полёта. На переднем конце располагался небольшой шарик. Это и была система, позволяющая игрокам в Вала летать. Рекон потянул контролёр на себя, и его четыре крыла расправились, удлинились и засияли ярче. Увидев это, Лифа вытянула собственные крылья и качнула ими пару-тройку раз. Она джойстиком не пользовалась. Она обладала высокоуровневым навыком свободный полёт. Этот навык доказывал, что его обладатель воин высочайшего класса в Алла. Ну, выметаемся отсюда, прошептала Лифа. Когда ее крылья расправились на полную длину, она оттолкнулась от земли и рванулась навстречу Луне. Ее поле зрения постепенно расширялось, пока, наконец, перед ней не открылся весь Альфхейм, подарив ощущение бесконечной свободы. Летя ввысь, Лифа испустила крик восторга. То, что она сейчас чувствовала, было не заменить ничем. Она за улюлюкала. С древнейших времен человек мечтал летать, как птица. И его желание, наконец, воплотилось в реальность, В этом фэнтезийном мире, портиво ото чувство лишь предел времени полёта, наложенный системой. Летать свободно, сколько сердце пожелает, за такое можно было уплатить любую цену. Таково было желание всех игроков, что сражались в Альвхейме. Раньше других раз добраться до вершины Иггдрасиля и войти в легендарный небесный город. Там они переродятся в истинных фей, альвов. Предел времени полёта исчезнет, И они станут настоящими властелинами бескрайних небесных просторов. Алиф не интересовалась повышением своих характеристик или добычей редких предметов снаряжения. Она сражалась в этом мире лишь ради одного. С помощью своих стеклоподобных крыльев Лифа нацелилась на незашедшую ещё золотую луну. Частички света рассыпались за её спиной по ночному небу, словно зелёный кометный хвост. Ли, Лифатян, подожди! Слабый голос со спины вернул Лифу к реальности. Она остановилась и оглянулась, сжимая в руке контроллер. Рико на чаюне пытался за ней угнаться. Предельная скорость полёта сравнительно низка, если пользоваться поддержкой системы. И если бы Лифа была настроена серьёзно, Рикону в жизни бы её не догнать. Ну давай же, быстрее, старайся, давай. Развернув крылья, Лифа парила неподвижно в ожидании Рикона. Она подняла голову и оглядела окрестности. Вдалике над мраком, у самого края моря деревьев, башней возвышался Игдрасиль. Отсюда даже направление на территорию сильвов можно было более-менее точно определить. Когда Рекон поднялся примерно на ту же высоту, что Лифа, она подстроила свою скорость под его, и они полетели вместе. Рекон летел рядом с ней с очень недовольным выражением лица. Высоко на мой вкус, чересчур высоко, согласна? Тебе не нравится большая высота? Если твои крылья устали, мы можем спланировать. Как только она взлетает в небо, она становится другим человеком, пробурчал он. Ты что-то сказал? Не, не, не, ничего. Рекон быстренько замолчал, и они направились в юго-западную часть Альвхельма, к землям сильфов. Ранее в этот день Лифа собрала партию, пригласив в неё четырёх надёжных, близких ей по духу игроков, и они направились к данжону на нейтральной территории, лежащем северо-восточнее К счастью, во время охоты им не подстречались другие партии, так что добыча была весьма богатой, и им удалось заполучить много денег и предметов. Однако, когда они собирались возвращаться на земли Сильфов, на них напал отряд из восьми саламандр. Различные расы в Ало часто враждуют, но натыкаться на большие банды, которые грабят других игроков, случается редко. Сегодняшняя засада выглядела особенно странно, если учесть, что в реальном мире Была середина буднего дня. Сильфов не ожидали, что на них нападут, да ещё в таком количестве. Они были безопасны. Спасаясь бегством, они дважды схлёстывались в воздушных боях команда на команду, и обе стороны потеряли по 3 игрока. У сильфов было меньше народу изначально, и теперь оставались только Лифа и Рикон. Воспользовавшись тем, что скорость полёта сильфов была выше, чем у саламандр, они смогли избежать плена и направиться к территории сильфов. Но Рикона после двух сражений подряд серьезно замутила, и добраться до дома им не удалось. Вместо этого они спрятались в лесу, чтобы дать Рикону прийти в себя. Едва Лифа сбросила с себя напряжение и повернула голову к лесу позади. Снизу, прямо из сплошной части черно-зеленых деревьев, сверкнула оранжевым. — Рикон, уклон! — выкрикнула Лифа и заложила резкий вираж влево. Тут же с земли сквозь древесные кроны вылетели три линии яростного огня. К счастью, Лифа и Рикон летели на достаточной высоте. Огненные стрелы остановились, самую малость не долетев, и растворились в ночном небе. Впрочем, у них не было времени разбираться, насколько близко прошла опасность. Атакующая магия, выпущенная из-под деревьев только что, привлекла внимание других преследователей, и пять красно-чёрных теней начали стремительно приближаться. Блин, вот упрямые. Пожаловала Сильфа и глянула на северо-запад. Башня Ветра, стоящая посреди территории Сильфов, всё ещё не было видно. Вариантов нет. Готовься драться, выкрикнула Алифа, снимая с пояса катану. А, не надо, крикнул в ответ Рекон, но тут же достал свой кинжал и занял позицию. Фрагов Пятера шансов на победу никаких. Но я так просто не сдамся. Если как следует постараюсь, минимум одного я с собой заберу. Вот это правильный взгляд на вещи. Время от времени я тоже хочу, чтобы вот ты увидела меня с хорошей стороны. Рекон чуть повёл плечами. Лицо Лифы напряглось, и она приняла пикирующую позу. Сжавшись камок, она сделала один оборот и загнув крылья под острым углом, рванулась вниз. Для саламандр, выстроившихся в форме буквы V, этот манёвр явно оказался неожиданностью. Даже среди ветеранов Ала тех, кто играл с самого начала, Опытная и хорошо экипированная лифа выделялась. Поражение она могла потерпеть только по двум причинам: численное превосходство врага и недавно изобретённые формации саламандр. Саламандры жертвуют мобильностью в пользу тяжёлой брони и пик, и используют свой большой вес для нанесения мощных колющих ударов. Стремительная атака множества пик подобна яростной волне. Превосходство сильфов заключается в их лёгких, проворных движениях, однако сражаться долго им тяжело. Но Лифа, побывав за сегодня уже в двух сражениях, примерно поняла, в чем слабость их стиля. Со смелостью, порожденной отчаянием, Лифа яростно пикировал на переднего воина во вражеском отряде. Дистанция сократилась в мгновение ока. Все внимание Лифы было сосредоточено на остром, как бритва, кончике серебряной пики, которой враг готовился нанести удар. Выпад сельфиды сопровождался пронзительным визгом рассекаемого воздуха. Трение о воздух металлических доспехов «Саламандр» Породило неблагозвучный вой. Два звука наложились друг на друга, и воздух сотрясся от взрыва подобного рёва. Элифа стиснула зубы и лёгким движением головы уклонилась от острия пики, не обращая внимания на горячее ощущение там, где пика оцарапала ей щёку. Она налетела на врага, обрушив катану на кроваво-красный шлем. Прямое попадание. Изумлённые, испуганно распахнутые глаза врага исчезли за вспышкой зелёно-жёлтого спецэффекта. Мощь атаки заставила тяжёлую броню содрогнуться. Не в силах противостоять удару, враг полетел вниз и врезался в землю, и от столкновения получил дополнительный урон, а тяжёлая броня этот урон ещё усилила. В итоге его хитпоинты понизились где-то на 30%. Не смертельно, но после такого сильного удара по голове в формацию он в ближайшее время уже не вернётся. Лифа переключилась на следующую цель. В сердце её кричала надежда. Вот он. Тактика силового нападения, которую применяют саламандры, имеет одну слабость. Когда их формация оказывается нарушена, им нужно время, чтобы её восстановить. Пока четверо оставшихся саламандр соображали, что им делать, Лифа развернула крылья так далеко, как только могла, и с силой крутанулась влево. Из-за страшного напряжения и сильного трения о воздух всё её тело застонало от боли. Лифа терпела. Чтобы развернуться как можно быстрее, она изо всех сил била правым крылом. А левым тормозила. В результате столь абсурдного действия следующий враг оказался в её поле зрения очень быстро. Саламандр, на которого она нацелилась, понял её намерение, но среагировать на её движение не мог даже надеяться. Завершив разворот, Алифа обрушила катану на врага. Удар пришёлся точно в цель, и вражеская формация нарушилась ещё больше. Если так и пойдёт, мы прорвёмся. Из пятёрки врагов лишь командир, которого она вывела из строя мгновением Мираня, Ев владел навыком свободного полёта, остальные могли лишь пользоваться джойстиками. Поскольку Алифа может летать свободно, её проворство в рукопашном бою намного выше, чем у Саламандр. Она начала искать глазами Рикона. Тот дрался с Саламандрой на правом фланге. Несмотря на неуверенный вид, он тоже был ветераном. В ближнем бою с его навыками работы с кинжалом приходилось считаться. Алифа со своей катаной вернула внимание к врагу, с которым она сейчас работала. И продолжала наносить удар за ударом. А может ведь сработать, думала она. Единственным, что её беспокоило, была та первая магическая атака. Применённая против них магия огня означала, что как минимум один из саламандр был магом. Разумеется, существовала возможность, что вся эта бронированная пятёрка была сведуща в магии, так сказать, они все маги-воины, даже если уровень их владения магией не высок. Заклинания остаются довольно мощными. Здравый смысл подсказывает, что маг должен находиться либо на правом, либо на левом фланге формации, думала Лифа. Иными словами, либо тот враг, с которым дерётся она, либо слабый на вид противник, с которым сражается сейчас Реккон. На такой дистанции ему не должно хватать времени на то, чтобы накладывать заклинания. Стало быть, если мы выбьем этих двоих, с оставшимися разберёмся в 5 минут. Лифа вновь нанесла удар двумя руками, котором вполне могла бы гордиться. Плечо её противника расцветилось красивой раной, и его и так уже красная полоска хитпоинтов сократилась ещё больше. Да блин. Врак не переставал ругаться, даже когда всё его тело окутало малиновое пламя. Под звуки горения он обратился в пепел и развеялся по ветру, оставив после себя лишь маленький красный огонёк. Называется он посмертный огонь. Пока он не исчез, можно применять воскрешающие заклинания и артефакты. Но через 1 минуту он исчезает, а игрок автоматически возвращается к жизни в родном городе своей расы. Лифа вытряхнула эту мысль из головы и переключилась на следующего врага. Трое оставшихся двигались как-то замедленно. Похоже, они не очень опытны в обращении с пикой и здорово тормозят в ближнем бою. Следя за тем, как они раз за разом неуклюже пытаются финтить, и видя эти финты насквозь, Лифа убедилась, что все их усилия пропадают зря. Она вновь посмотрела, что происходит на другом фланге. Рекон почти закончил со своим противником. Его хитпоинты поубавились, но не настолько, чтобы понадобилось срочно применять магию лечения. Если так пойдёт и дальше, то даже несмотря на крайне невыгодное соотношение сил, двое против пятерых, они всё-таки смогут выиграть. С этой мыслью Алифа вновь подняла катану. Но в следующая мгновение огненный вихрь окутал Рекона. Рекон жалобно завопил, замерв в воздухе. Дурак, не стой, двигайся. Но эти слова так и не достигли ушей Рекона, которого почти уже мёртвый Саламандр пронзил пикой. Ну прости. И одновременно с этим последним извинением тело Рекона окутал зелёный вихрь. Спецэффект под названием Последний фрейм. Он появляется только при гибели персонажа. Затем тело Рекона рассыпалось и исчезло, оставив после себя, как и в случае с Саламандрой, незадолго до того, лишь посмертный огонь. Лифи было неприятно видеть посмертный огонь своего спутника, хоть она и знала, что совсем скоро Рекон оживёт и этот огонь исчезнет. Она закусила губу, понимая, что подобные сантименты роскошь, которой она сейчас не может себе позволить. Уходя от огненных струй, летящих снизу, она отчаянно перекрутилась в бок. Чёрт, Магам оказался самый первый. Если бы она знала это раньше, она бы продолжила его преследовать и наверняка бы добила. Но, сожалеть уже поздно. Её положение стало абсолютно безнадёжным. Впрочем, сдаваться она не собиралась. До самого конца, даже в безнадёжной ситуации, она продолжала искать, как всё переломить. В то, что без выходных положений не бывает, она верила много лет и ещё укрепилась в этой вере, став мечницей. Под прикрытием огня с земли двое саламандр в воздухе приняли атакующую позу и начали разгоняться для удара. "Ну давайте!" выкрикнула Алифа, поднимая катану. После казавшегося бесконечным падения, сопровождающегося моими недостойными воплями, я оказался в каком-то безмянном месте. Удивлённый возглас вырвался у меня, когда я приземлился на лицо, а не на ноги. Задержавшись в такой позе, носом в траву на несколько секунд, я затем медленно выпрямился. Свободное падение закончилось, моё сердце расслабилось. Я валяюсь на земле и оглядываю окрестности. Стояла ночь. Я лежал где-то посреди густого леса. Вокруг росли гигантские деревья, возможно, многовековые. Они тянулись к небу повсюду, куда только доставал глаз. Впрочем, листва была настолько густой, что глаз доставал не очень далеко. Полная луна в чёрном звёздном небе испускала золотое сияние. От овсюду доносилось жужжание насекомых и пение ночных птиц. Где-то далеко слышался рёв дикого зверя. Запах растений дразнил моё обоняние. Ветерo класкал по глади у кожи. Когда все мои чувства впитали мир вокруг меня, меня охватил ужас. Этот мир казался более реальным, чем сама реальность. По крайней мере, так мне почувствовалось. Я довольно скептически воспринял слова Эгеля, что Алла ничуть не уступает Сао по качеству и детализации моделей, но похоже, так оно и есть. Несмотря на то, что на дополнительную разработку ушло меньше года, поток информации между моей нервной системой и игрой был неизмеримо интенсивнее, чем в САУ. Я... В итоге, я все-таки вернулся. Я закрыл глаза. За те два месяца после освобождения из Айнкрада я решил, что никогда больше не вернусь в мир VR. Но вот я снова здесь. Ах, ничего меня жизнь не учит, правда? Когда эта мысль мелькнула у меня в голове, я не удержался от смеха. Однако здесь немного по-другому. Главное, если мои хитпоинты упадут до нуля, я не умру по-настоящему, И я могу разлагаяниться когда угодно и где угодно. Когда я об этом подумал, моё внимание переключилось на другую тему. Что это были за глюки с изображением и это загадочное перенаправление? Что вообще только что произошло? Почему меня отправили сюда? Я должен был оказаться в стартовом городе спрыганов. По крайней мере, если верить той обучалке в самом начале. Эй, неужели? Но этого не может быть. Моё лицо задёргалось. Я быстро поднял дрожащую правую руку со сведёнными вместе указательным и средним пальцами. Ничего не произошло. Меня ударило в холодный пот. Я поспешно попробовал ещё несколько раз, пока не вспомнил, что в обучалке сказано же: меню и полётный контроллер управляются левой рукой. Я поднял левую руку и повторил движение. Раздался звуковой эффект и вспышка света, и передо мной открылось полупрозрачное окно меню. Дизайн был почти такой же, как в САУ. Множество кнопочек выстроились столбиком вдоль правой рамки окна. Есть. Вот она. В самом низу меню сверкала кнопка Выход. Я на всякий случай нажал. Появилось предупреждающее сообщение с кнопками Да и Нет. Я выдохнул с облегчением, опершись на одну руку, уселся. Я снова огляделся. Я явно очутился в лесной чаще. Вокруг были сплошные деревья, они тянулись во все стороны. Кроме как прямо над головой, даже звезд из-за крон видно не было. Понятия не имею, почему я свалился именно сюда. «Ну что ж, давайте для начала глянем на карту», — решил я. Я снова глянул в меню. Увиденное заставило меня застыть в столбнике. Я не удержался от вскрика. На самом верху меню значился мой ник, Кирита, и раса, Сприган. Под ними количество хитпоинтов и маны, 400 и 800. Стартовые значения. Пока что всё нормально. Что меня поразило, так это список навыков в отдельной колонке. Не припоминаю, чтобы я что-то выбирал, стала быть эта колонка должна была быть пустой. Однако там оказалось штук 8 навыков. Может, конечно, это стартовые навыки с приганов, но что-то уж многовато. Не вполне веря своим глазам, я прикоснулся пальцем к списку навыков, чтобы узнать подробности. Открылось окно навыков. Там этих самых навыков было несколько рядышком. В том числе там значались боевые навыки: одноручный мечи, рукопашный бой и парирование, а также дополнительный навык рыбалка, но уровни навыков были совершенно аномальными. Большинство навыков были в районе 900, а некоторые достигли 1000 и сопровождались пометкой мастер. Обычно, чтобы завершить подобные навыки в MMORPG, требуется уймо времени, следовательно, заполучить максимальный уровень при первой загрузке просто невозможно. Как на это ни гляди, а передо мной баг. Кстати, это может объясняет и то, что я ощутилса именно здесь. Возможно, система действительно малость нестабильна. Ну, с этой игрой вообще как, в порядке? Поддержка геймеров вообще есть? Вновь взглянув на список навыков, я внезапно ощутил некоторую дожавью. Пригляделся к уровням навыков. Одноручные мечи 1000, рукопашный бой 991, рыбалка 643. Где-то я это уже видел. Вдруг меня словно током ударило. Понимание наконец пришло. Я часто задышал. Конечно, я их видел. Это были навыки, на развитие которых я потратил 2 года в САО. К сожалению, двух клинков здесь нет. Видимо, потому что навык два клинка в Ала просто отсутствует. Перед моими глазами вновь оказались навыки чёрного мечника Кирито, которые привели к уничтожению парящей крепости Айнкрад. Я был В полной прострации творилось что-то невозможное. Я ни малейшего понятия не имел, что вообще происходит. SAO и ALO абсолютно разные игры, которыми управляют абсолютно разные компании. Если данные об игроках можно так просто брать и переносить, неужели я в SAO? пробормотал я, опустившись на колени, помотав головой, чтобы вымести эту дурацкую мысль. Я вернулся к акну навыков. Я по-прежнему не вполне понимал, что происходит. Но рассчитывая собрать больше информации, перешёл обратно в главное меню, затем открыл окно рюкзака. А это ещё что? Ничего не понимаю. Передо мной десятки непонятных строк. Загадочные символы, буквы, цифры, пиктограммы. Всё смешалось вместе. Похоже, это всё действительно вещи, которыми я владел в Айнкраде. Да, по непонятной какой причине все данные Кирита, судя по всему, оказались перенесены в этот мир. А, значит, по-погодите-ка. Внезапно мне в голову пришла мысль. «Если все эти вещи из-за инкрада, значит оно тоже должно быть». Я прикоснулся к окошку и стал прокручивать список предметов кончиками пальцев. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, окажись здесь!» Я поспешно принялся проматывать список, не обращая внимания на мусор. Сердце забилось чаще, во всем теле словно колокольчики зазвонили. «Ага!» Мои пальцы остановились сами. Под пальцем была строка, точно такая же на вид, как прочие, Но только она испускала тёплый зеленоватый цвет MHCP 001. Почти забыв дышать, дрожащими пальцами я прикоснулся к строке. Как только я дотронулся до предмета, его цвет изменился. Шевельнув пальцами, я нажал появившуюся кнопку "Использовать". В центре окошка появилось белое сияние, затем распространилось к краям, словно вытягиваясь в мою сторону. Появившись из окна, оно приняло вид бесцветного кристалла в форме слезы. Сжимая драгоценный кристалл в руках, я поднял его, ощутив исходящее от него тепло. От напряжения меня слегка лихорадило. Боже, пожалуйста, прошу тебя. Молясь от всего сердца, я дважды нежно ткнул по кристаллу пальцем. Из кристалла во все стороны брызнули струи белого света. У меня вырвался изумлённый возглас. Я нагнулся и положил кристалл на землю, затем отступил на несколько шагов. Кристалл всплыл на пару метров над землёй и замер. Исходящий от него свет всё усиливался, пока не затмил даже луну. Окружающие деревья окрасились в светло-серым. Я моргнул, не отводя глаз от разворачивающейся передо мной сцены. Из середины светового вихря появилась тень, принимая форму человека в белом одеянии. Прядь длинных чёрных волос, плывущей во все стороны, снежно-белое платье, длинные тонкие ноги, глаза закрыты, руки сложены на груди. Красивая девочка словно само воплощение света, она медленно опустилась на землю. Яркий свет пропал так же быстро, как появился. Ресницы девочки, по-прежнему парящие в воздухе, задрожали, и она медленно открыла глаза. Глаза цвета ночного неба обратились на меня. Я не мог двигаться, не мог говорить, не мог даже дышать. Девочка взглянула на меня, и её вишнёвые губы приоткрылись. Эту ангельскую улыбку невозможно описать словами. Собравшись с духом, Я сказал ей: "Это я, Юи, ты понимаешь меня?" Затем я оглядел самого себя. Моя внешность в этом мире совершенно не такая, как в том. Однако подобные волнения оказались напрасными. Губы девочки Юи шевельнулись, и таким знакомым голосом, напоминающим звон серебряных колокольчиков, она произнесла: "Мы снова встретились, папа." Со слезами на глазах Юи протянула ко мне руки и бросилась в мои объятия. «Папа! Папа!» Вновь и вновь звала Юи, обвив руками мою шею и прижавшись лицом к моему лицу. Крепко обнимая ее тельце, я не удержался от всхлипов. Юи жила со мной и Асуной в Сау всего три коротких дня, а потом исчезла. Всего три дня, но от них остались бесценные воспоминания, так глубоко впечатавшиеся в мою память, что вытравить их оттуда уже невозможно. В долгой тяжёлой битве под названием Айнкрат было мало счастья, но в те короткие дни мы были действительно счастливы. Чувство сладкой ностальгии окутало меня, пока я стоял, крепко прижимая к себе Юи. Прямо передо мной происходили настоящие чудеса. А значит, Асуна, мы обязательно встретимся. Мы обязательно вернёмся в те полные блаженства дни. Впервые с самого своего возвращения в реальный мир Я чувствовал такую уверенность. Я огляделся, нашёл удобный ствол недавно рухнувшего дерева и уселся. Ну так что здесь вообще происходит? Подавив стремление говорить о Басуне, я задал этот вопрос Юи, устроившейся у меня на коленках. Прижав голову к моей груди, Юи подняла на меня взгляд, полный неописуемого блаженства. Ну, в смысле, этот мир ведь не сао, верно? Я быстро рассказал Юи, что произошло с тех пор, как я видел её в последний раз. Ио должны были стереть, но вместо этого она была сохранена как часть моих данных. Когда я победил игру, крепость Айнкрат исчезла. Затем я пришёл в этот новый мир в Альфхейм, хотя понятия не имел, каким образом здесь ощутились мои старые данные. Однако то, что Асу на до сих пор не пробудилась, было не просто облечь в слова. Пожалуйста, погоди. Юи закрыла глаза, словно изо всех сил прислушиваясь к какому-то далёкому голосу. Это Её распахнула глаза и посмотрела на меня. Кажется, этот мир основан на копии сервера Sword Art Online. На копии? Да, основной движок и графика те же самые программы. Я смогла вернуть себе эту форму. Этого достаточно. Теперь я уверена, однако базовая система более старой версии, и игровые компоненты совсем другие. Это я погрузился в размышления. Алё, фике онлайн, вышло через 12 месяцев после происшествия с АО Аргус обанкротился, в результате чего Ректа приобрела все технологии Аргуса и воспользовалась ими для разработки собственной VR MMO. Если разраба удаётся воспользоваться готовым игровым движком и системами обратной связи, это здорово снижает стоимость разработки. Если так, то детализация этого мира не так уж и удивительна, раз эта игра бегает на движке САО. В общем, Алла работает на копии системы САО. Это я понял. Но как здесь очутились мои персональные данные? Папа, дай посмотреть на твои данные. Юи вновь закрыла глаза. Всё правильно. Это те самые данные, которые были у папы в САО. Две игры хранят почти в одинаковом формате не только игровые данные, но и навыки, так что их можно переносить из игры в игру. Но данные о хитпоинтах и мане в разных форматах. Поэтому они не переносятся. Теперь вещи, а они все побились. Пока они у тебя, протокол детекции ошибок системы может их обнаружить. Лучше выбрось их вот как. Ну ладно. Я прикоснулся к списку вещей и выбрал все вещи сразу. Возможно, среди них есть что-то ценное для меня как память, но время для сантиментов сейчас не подходящее. Да и вообще, я даже не могу определить, что это за предметы, что уж говорить об их использовании. Поэтому с мрачной решимостью я стёр поломанные предметы всем списком. Теперь у меня лишь обычное начальное снаряжение. Э, с уровнями навыков проблем быть не должно, нет. А для системы нет. Э, для твоего количества игрового времени они необычны, но если ГМ не проверит лично, проблем не будет. Вот как. Ха. Был я битером, а стал читером. Ну, когда речь идёт о силе персонажа, предела нет. Я должен добраться до вершины Игдрасиля и спасти Асуну. И вообще, я сюда не для развлечения явился, так что я не в настроении играть полноценно. Внимательно оглядев свои характеристики, я понял, что сила в этом мире не определяется цифрами. Параметры сила и ловкости сao здесь попросту отсутствуют. Хитпоинты и мана со временем растут очень медленно. Далее, с ростом уровня оружейных навыков увеличивается только количество видов оружия, которые ты можешь использовать. Сила атаки же не меняется. И, разумеется, в визитной карточке САО навыков мечника тоже нет. Иными словами, Алла фокусируется на атлетических способностях и здравом смысле самого игрока. В САО атаки противников, которые намного ниже по уровню, не приводили к серьезному снижению хитпоинтов. А здесь, похоже, совсем не так. Единственное, чего я пока не понимаю, это магия. В САО ее не было вообще. Сейчас в этом разделе меню есть только магия иллюзий. Видимо, это стартовый магический навык расы Сприганов. Я магией никогда не пользовался, и против меня её тоже не применяли, так что не очень-то её понимаю. Я закрыл меню, повернул голову к Юи, которая по-прежнему прижималась к моей груди, жмурись как кошка и спросил: "А, кстати, а чем должна быть Юи в этом мире? Несмотря на то, что я могу до неё дотронуться, она не человек. Она родилась в результате нарушений в процессе поддержки САУ. Она искусственный интеллект, проще говоря, ИИ. К нынешнему 2025 году множество исследовательских институтов опубликовали работы, посвящённые ИИ. В том числе была одна статья под названием Искусственный интеллект на пути к бесконечной мудрости. В этой статье утверждалось, что если процессы рационального поведения ИИ будут продолжать развиваться, то рано или поздно граница между моделируемой мудростью И мудростью реальной размоется, и это приведёт к появлению действительно продвинутого ИИ. Возможно, Юи и есть такое существо, первый настоящий ИИ. Но мне на это наплевать. Я люблю Юи как дочку, а она считает меня своим отцом, и этого достаточно. А, кажется, в Valveheim Online есть программа псевдоперсонаж для поддержки пользователей. Она называется Пикси-проводник. Наверное, меня за неё и приняли. Произнеся эти слова, она на какое-то мгновение сделала странное лицо, а затем ее тело внезапно вспыхнуло и исчезло. «Юй!» — и в панике выкликнул я. Хотел было вскочить, как вдруг заметил что-то у себя на коленке. Она была ростом сантиметров в десять, с тоненькими ручками и ножками. В светло-розовом платьице, словно сотканном из цветочных лепестков и с двумя прозрачными крыльями, растущими из-за спины. Проще говоря, это была Пикси. Милая личика, длинные волосы. Воглядела она немного по-другому, но в ней всяких сомнений, это была Юи. Так выглядит пикси. Юи встала, и уперев руки в бёдра, и не сходя с моего колена, захлопала крыльями. О, вдохнул я и прикоснулся пальцем к щеке Юи. Щекотно, рассмеялась Юи и уворачиваясь от моего пальца, под шумом крыльев взлетела в воздух, поднялась и уселась мне на плечо. А права администратора у тебя тоже есть, как тогда? Теперь нет. Разочарованным голосом ответила Юи. Сейчас у меня доступ только к справочным данным и к картам. И ещё могу смотреть статус игроков, с которыми общаюсь, но к основной базе данных у меня доступа нет. А, вот как. А да, кстати, моё выражение лица изменилось, и я перешёл наконец к главной теме. Асуна, похоже, твоя мама тоже здесь. Ой, мама! Юи спрыгнула с моего плеча и повисла в воздухе у меня перед лицом. Что ты имеешь в виду? Я собрался бы его рассказать про Набуюки Суга, но замялся. Отрицательные эмоции людей в Сао доводили её до состояния близкого к обмороку. Я не хотел, чтобы её и дальше пачкала человеческая злоба. Когда серверы Сао закрылись, Асуна не вернулась в реальный мир. Я получил информацию, что на этом древе мира есть человек, очень похожий на Асуну. Понятно, возможно, что это просто совпадение. Может, просто какой-то персонаж случайно сгенерировался похожим на неё. Может, я просто за соломинку хватаюсь. А, как же так получилось? Прости, папочка. Так-то я бы просто просканировала данные игроков, но без доступа к системе я не могу. Мне нужно себя винить, так или иначе всё равно я без понятия, где она может быть. Игдрасиль. Вроде бы она там. Ты знаешь это место? А, это я знаю. Э, а, в общем, это к северо-востоку, но довольно далеко отсюда. Если перевести в реальное расстояние, будет километров 50. Ух ты, и правда далеко. Это что же, в пятеро больше, чем диаметр Айнкрада? Кстати, почему вообще меня забросило в лес? Юи, опустив голову, задумалась ненадолго. Наверное, твои данные о местоположении либо оказались повреждены, Я либо перепутались с другим игроком, который вошёл неподалёку, и поэтому-то оказался здесь. Но это только предположение. Ну, если уж мне всё равно суждено было упасть, почему бы мне не упасть где-нибудь поближе к гросилю? А, ладно, проехали. Я слышал, тут можно летать. Я встал и, изогнув шею, заглянул себе за спину. О, смотри, там правда крылья. Прямо из моей спины росли четыре длинных серого цвета крыла. Походили они больше всего на крылья насекомого. Но я не знал даже, как просто заставить их двигаться. А как летать? Кажется, здесь для полёта есть специальный контроллер. А противник вперёд левую руку, как будто хочет что-то взять. Я сделал то, что мне сказала сидящая у меня на плече девочка. Почти сразу в моей руке появилось что-то вроде джойстика. Потяни его на себя, чтобы подняться, от себя, чтобы опуститься, поверни влево или вправо, чтобы повернуть. Если нажмёшь кнопку, будешь разгоняться. Отпустишь, затормозишь. Хм. Я слегка потянул джойстик на себя. Крылья у меня за спиной развернулись и засияли. Я потянул джойстик сильнее. Вау! Внезапно моё тело приподнялось над землёй. Я медленно поднимался до высоты примерно в метр, потом вернул руку в изначальное положение, затем нажал кнопку разгона. Моё тело поплыло вперёд. Следом я начал пробовать нырки и развороты. Что к чему, я разобрался быстро. Это было гораздо легче, чем предыдущие леталки в VR, в которые я играл. Управление было совсем простым. Думаю, я более-менее это дело освоил. Так, теперь я ещё кое-что хочу узнать. Какой здесь ближайший город? К западу отсюда есть город Сильвиан. Он ближе всех. А! Юя внезапно подняла голову. Что случилось? Сюда летят игроки. Похоже, за одним игроком гонятся трое. О, сражение! Давай посмотрим. «Папа беспечный, как всегда!» Беседуя с Юей, я одновременно открыл меню и экипировал меч, который получил как свое начальное оружие. Взяв меч в руку, я сделал несколько взмахов на пробу. «А, что за паршивый меч? И слишком легкий. Ну, думаю, придется пока обойтись им». Я убрал меч в ножны и вновь призвал полетный контроллер. «Юей, займись навигацией». «Слушаюсь!» Ответив своим серебряным голоском, Юей взлетела с моего плеча. Следом за ней и я отправился в небо. В конце концов огненное заклинание мага Саламандры угодило Лифе в спину. Разумеется, не боль и не жара она не чувствовала, но удар был очень силён, и она потеряла равновесие. К счастью, спасаясь бегством, она не забыла наложить несколько защитных заклятий магии ветра, так что её хитпоинты мало пострадали. Но до территории Сильфов оставалось ещё далеко. Лифа почувствовала, что её полёт замедлился. «Черт, я уже на пределе времени полета! Еще несколько секунд, и мои крылья потеряют всю силу, и тогда я не смогу лететь, пока они не подзарядятся!» Стиснув зубы, Лифа круто спикировала в лес, надеясь спастись там. Раз у врага был маг, даже спрятаться с помощью магии будет трудно. Но просто сдаться и позволить себя убить ей было совершенно неинтересно. Прошмыгнув сквозь прореху в сплошном пологе листвы, Лифа опускалась к земле, огибая переплетающиеся ветви деревьев. Скорость полёта снизилась почти до полной остановки, но земля была уже рядом. Лифа развернулась всем телом, чтобы затормозить, и её ноги коснулись земли. Тут же она шмыгнула в низко расположенное дупло гигантского дерева, затем, подняв руки вверх, приготовилась наложить укрывающие чары. Магия в Алаздоре во многом напоминает фэнтезийные фильмы. Лучше всего её наложение можно описать как выпивание заклинаний, чтобы система идентифицировала заклинание, оно должно быть пропето в правильном ритме. и с правильным произношением. Если на полупути заклинание нарушается, оно не срабатывает, и заклинателю приходится начинать заново. Алифа быстро закончила выпевать заклинание. Она потратила прилично времени на то, чтобы его запомнить и на практиковаться. Зато в результате на его наложение ей требовалось совсем немного времени. Как только она закончила заклинание, из её стоп вырвалось ярко-зелёное свечение и начало подниматься вверх, пока не окутало её всю. Это были защитные чары. которые не позволяли врагу её увидеть. Впрочем, они оставались проницаемы для врага, обладающего высоким уровнем навыка сканирования или поисковым заклинанием. Лифа затаила дыхание и свернулась клубочком, стараясь сделаться как можно меньше. Прошло совсем немного времени, и Лифа услышала звук, характерный для летящих саламандр. Они приземлились на полянке недалеко от дерева. До неё донёсся лязг доспехов, а затем крики. "Сельфида где-то здесь, искать!" Не, сильфы хорошо умеют прятаться. Надо воспользоваться магией. А затем он начал произносить заклинание. Лифа чуть не выругалась, но инстинктивно удержала рот на замке. Через несколько секунд сзади приблизилось что-то шумное. Несколько маленьких красных ящериц с рубиновыми глазами карабкались по корням гигантских деревьев. Это было поисковое заклинание магии огня. Десятки ящериц появляются вокруг заклинателя и ищут разбегаясь все расширяющимися кругами. Найдя что-то интересное, например, другого игрока или монстра, они привлекают к находке внимания и спуская огонь. Кыш-кыш, сюда нельзя! Разумеется, у ящериц нет какой-то заранее заданной траектории, они бегают хаотично. Лифа отчаянно молилась, чтобы они пробежали мимо, но, увы, одна из ящериц задела мембрану, укрывающую Лифу, и, издав скрижащущий вопль, обратилась в пламя. «Нашли ее! Сюда!» Услышав приближающийся металлический ляск, Алифа выскочила из тени и спрыгнула на землю. Подняв катану, она грациозно приняла боевую стойку. Три саламандры навели на неё пики. "Не нужно делать глупостей". Человек справа от неё поднял забрало шлема. Шлем скрывал его возбуждение, но вот голос его выдавал. Тот, кто стоял в центре, лидер, продолжил спокойным тоном: "Прости, но у нас задание. Если ты отдашь деньги и вещи, мы тебя отпустим". Да чего ты, прищит её? Она девка. Так что я весь аж дрожу. <смех> Это произнёс стоявший слева и тоже поднял забрало. Его, похоже, пьянило насилие. Он не отрывал от Лифы взгляда. С высоты годичного опыта игры охотники на женщин были худшими из всех возможных мерзавцев. К несчастью, таких было более чем несколько. А тот вращение у Лифы все руки покрылись гусиной кожей. Если один игрок притрагивается к другому, Система мгновенно выдает сигнал о нарушении личной неприкосновенности. Но на бой это не распространяется. Это вполне логично, так как нанесение урона противнику, в общем-то, одна из целей игры. Если взглянуть с другой стороны, игроки всегда вольно устроить кровопролитие. Некоторые выходят за всякие рамки и получают удовольствие, охотясь в VR-MMO за игроками с женщинами. В «Алла» подобное вполне может происходить. И слухи не врут, такое действительно случается – При этой мысли Лифу передернула. Она крепко уперлась ногами в землю, приняв свою любимую двуручную стойку. Добавив металла во взгляд, твердо посмотрела на Саламандр. «Я обязательно прихвачу с собой в могилу одного из вас. Если не боитесь посмертного штрафа, подходите!» Тихо проговорила она. Саламандры, стоящие по бокам, пришли в ярость и подняли пики. Лидер остановил их, подняв обе руки, и сказал «Сдавайся!» Твои крылья уже на пределе, а мы ещё летаем. Да, всё обстояло именно так. В Ала, если стоящего на земле игрока атакуют с воздуха, он оказывается в очень невыгодном положении. Более того, здесь был не один летающий враг, а целых 3. Но Лифа сдаваться не собиралась. Она совершенно не намеревалась просто так отдать деньги и молить о пощаде. Что за упрямая девчонка. Ну что ж, перейдём к низбежному. Теперь и лидер пожал плечами. Взяв пику на изготовку, он взмыл в воздух. Остальные двое материализовали в левой руке контроллеры и последовали за ним. Даже стоя перед тремя пиками, Лифа приготовилась атаковать ближайшего к ней врага, она сосредоточила всю свою силу в клинке. Трое саламандр окружили Лифу, и она уже собралась броситься вперёд, когда произошло что-то неожиданное. Кусты поблизости внезапно затряслись, и оттуда выскочила какая-то тень, пролетев мимо саламандр, Она развернулась в воздухе и сделав несколько витков вокруг поляны, грохнулась на землю. От неожиданности трое саламандр и лифов на мгновение замерли и уставились на незваного гостя. Ах, чёрт, кажется, это называется аварийная посадка. Этот беспечный голос принадлежал парню с тёмноватой кожей, который как раз поднялся на ноги. Вихры его чёрных волос торчали во все стороны. Большие глаза смотрели проказливо. За спиной у него трепыхали сизого цвета крылья. Это означало, что он сприган. Что вообще забыл в этих местах сприган, которому полагалось находиться далеко на востоке? С этой мыслью Лиф остал присматриваться к его экипировке. Простая чёрная рубаха и штаны, которые даже не дают защитного бонуса, совершенно никакой меч. Как не посмотри, а он пользуется своим стартовым снаряжением. Новичок, который попёрся в самую глубину нейтральной зоны. Чем он «Вообще думает!» Он новичок, это очевидно. Лифа не хотела, чтобы он увидел жестокую сцену охоты, которая сейчас разыграется. Так что, не думая, она крикнула «Что ты делаешь? Беги отсюда быстро!» Однако парень в черном не двинулся с места. Может, он не знал, что игроки других рас могут, а правила это даже поощряют, его убить? Убрав что-то, что он держал в правой руке, в нагрудный карман, он взглянул на Лифу, затем на нависающих на дне Саламандр и произнес «Вообще думает!» Три солдата против одной девушки. Не многовато ли? Что сказал? Двое саламандр позади пришли от этих слов в ярость. Они подлетели к парню, один спереди, другой сзади, взяв его таким образом в коробочку. Приопустив пики, они приготовились к атаке. Алифа хотела помочь, но не могла позволить себе неосторожных движений, так как лидер саламандр по-прежнему висел в воздухе прямо над ней. Дебил, как тебе вообще наглости хватило сюда припереться? Ну как пожелаешь. Мы и с тобой поразвлечёмся. Парень стоял перед саламандрами. Те с лязгом опустились, забрала и навели пики. Их крылья засияли рубиновым светом. Тот и саламандр, кто был спереди, рванулся в атаку. Второй выждал чуть-чуть, намерев воспользоваться разницей во времени и убить парня, когда он увернётся от первой атаки. С таким приёмом новичку нипочём не справиться. Не хочу видеть, как его Нанижут на пике, подумала Лифа. Она закусила губу и хотела было уже отвернуться, как вдруг произошло нечто совершенно немыслимое. По-прежнему придерживая карман правой рукой, парень небрежно протянул левую и поймал кончик пики, нацеленной на его жизнь. Световой и звуковой эффекты разорвали воздух, показывая, что активирован навык Страж. Лифа глазам своим не могла поверить. От изумления у неё отвалилась челюсть и глаза вылезли на лоб. Парень использовал скорость нападающего, чтобы швырнуть его в его партнёра, приближающегося сзади. По воздуху разнеслись вопли двух саламандр, столкнувшихся на лету и грохнувшихся на землю под лязг металла. Парень развернулся и, взявшись за рукоять меча, озадаченно взглянул на Лифу. Эти ребята ничего, если я их пошинкую. Разумеется, ничего. В конце концов, это они и собирались с тобой сделать пару секунд назад. Ответила Лифа, не выходя из состояния оболденения. Понятно. Тогда прошу меня извинить, я ненадолго. Парень правой рукой извлёк свой корявый меч из ножен и опустил руку, так что остриё меча едва не коснулось земли. После столь наглого заявления Лифа думала, что он сразу же пойдёт в атаку, но он не тронулся с места. Затем он выставил левую ногу вперёд, поправил положение центра тяжести и внезапно бум! Парень исчез и одновременно по ушам Лифы далбанул звук. Звуковой удар? Лифа сражалась с множеством врагов, но ни разу ещё не видела такой атаки. Её глаза вообще не смогли уследить за тем, как парень двигался. Она поспешно крутанула головой вправо и увидела, как парень остановился, приопустив тело к земле, на приличном расстоянии от того места, где стартовал. Приём был закончен движением меча в сторону ножен. Один из двух саламандр пытался подняться, Но его уже окутало алое сияние последнего фрейма. Затем его тело обратилось в пепел и развеялось по ветру, оставив после себя посмертный огонь. Вот это скорость. Лифо содрогнулась. Эта атака и вообще все действия парня были за пределами всего, что ей доводилось видеть. Он был словно из другого измерения. Всё её тело дрожало от восторга при виде происходящего. В этом мире лишь одно определяет, насколько быстро игрок может двигаться. Скорость, с какой его мозг получает сигналы от системы полного погружения и реагирует на них. Амусфера посылает сигналы в когнитивные области мозга, мозг их обрабатывает и генерирует сигналы, управляющие моторными функциями тела. Эти сигналы перехватываются амусферой. Чем быстрее мозг игрока может это всё проделывать, тем быстрее его игровой аватар способен двигаться. Внутренние рефлексы один из факторов, который определяет внутриигровую скорость. Но скорость растёт и с опытом. Так что чем дольше человек играет, тем быстрее он может двигаться. Не то чтобы Лифа хвасталась, но по скорости она была в первой пятёрке среди всех сильфов. Её скорость была выкована годами тренировок в Реале и отточена годами игры в Алла. Она была абсолютно убеждена, что кто бы ни был её противником, один на один по скорости она не уступит никому. Лифа и лидер Саламандр всё ещё обоглядывало смотрели на парня. Тот встал, повернулся к ним и вновь изящным движением привёл меч в исходную позицию. Другой саламандр от атаки которого парень только что уклонился, похоже, до сих пор не понимал, что произошло. Он по-прежнему смотрел в противоположном направлении, пытаясь найти взглядом парня, который только что был прямо перед ним и вот исчез. Парень вновь безжалостно рванулся к озадаченному врагу. Ни за что не пропущу его движения на этот раз, решил Алифа, и распахнув глаза, сосредоточилась на фигуре парня. Первое движение было не таким уж быстрым и словно раскачивающимся, но это было лишь до первого настоящего шага его атаки, а затем всё вокруг сотряслось от звука и расплылось перед глазами словно в тумане. Вроде на этот раз Нифа что-то увидела. Она словно смотрела кино в ускоренной перемотке. Её глаза уловили большинство кадров, но не все. Меч парня подпрыгнул из своего опустошённого положения и рассёк саламандру надвое. Даже вспышка спецэффекта не вполне поспела за этим движением. Парень пролетел на несколько метров вперёд и замер с мечом, поднятым высоко вверх. Вновь взметнулся поток огня, возвещая смерть второй саламандры. Алифа была настолько погружена в транс его скоростью, что лишь теперь обратила внимание, какой колоссальный урон наносят атаки парня. Полоски хитпоинтов обоих врагов Прежде почти на половину полные исчезли мгновенно. Короче, атаки парня были столь же потрясающие, как и его скорость. Формула нанесения урона в Алла проста. Урон зависит от четырёх вещей: силы самого оружия, конкретной точки на теле противника, куда пришёлся удар, скорости удара и брони противника. В данном случае сила оружия была ниже некуда, а доспехи саламандр весьма приличного качества. Мощь атак парня явилась результатом точности его ударов и невероятной быстроты. Парень остановился в расслабленной позе и поднял глаза на лидера Саламандр, по-прежнему парящего в воздухе. Положив меч на плечо, он раскрыл рот и поинтересовался: "Ну что, тоже хочешь подраться?" Ни намёка на напряжение не было слышно в его голосе. Даже лидер Саламандр не удержался от улыбки. "Нет, у меня на победу ни шанса. Забудь." Я отдам тебе мои вещи, если ты потребуешь. Мой навык в магии около 900, а посмертный штраф будет означать, что весь мой труд пропал зря. Ты честный человек. Парень коротко рассмеялся и повернулся к Лифе. Ну, а вы что собираетесь делать, Лунная леди? Если вы желаете сражаться с ним, я не буду мешать. Погрузить всё в хаос, вызвать полную сумятицу, а потом произнести вот такое. Лифа просто не могла не рассмеяться. Этот парень из тех, кто способен явиться на поле боя и начисто уничтожить желание всех сражаться. «Я тоже сильная. В следующий раз я выиграю у тебя, Саламандр-сан». Говоря откровенно, «Один на один против тебя я вряд ли смогу победить». Произнеся эти слова, Саламандр распростер крылья и полетел прочь, оставляя позади себя красный след. Вскоре он исчез в ночи. Лишь ветви деревьев качались в том месте, где он пролетел. На полене остались только Алифа, парень в чёрном, и два посмертных огня. Минуту спустя они погасли. Взглянув на парня, Алифа вновь наприглась. Ну и что мне теперь делать? Рассыпаться в благодарностях или спасаться бегством, или может драться с тобой? Парень крутанул мечом вправо, влево и с кляцающим звуком убрал в ножны. А, ну, для меня это типа как э, рыцарь, несущий огонь справедливости, спасает принцессу от злодеев, э, типа того. Он рассмеялся, затем с ухмылкой добавил. Движимая чувством благодарности рыдающая принцесса бросается к нему в объятья. «Ты что, дебил?» — от неожиданности выкрикнула Лифа, залившись краской. «Да я скорее буду драться с тобой!» <шутка>, «Шутка, шутка». Глядя, как он беззаботно хохочет, Лифа в ярости заскрежетала зубами. Она начала раздумывать, как бы ему отплатить, как вдруг из ниоткуда раздался голос. «Вот именно! Я этого не разрешу!» Голос маленькой девочки. Лифа лихорадочно заоглядывалась, но никакого движения в тенях уловить не могла. Парень же явно слегка смутился и сказал: "Эй, э, я я же велел тебе не высовываться". Лифа, повернувшись к парню, увидела, как из его нагрудного кармана вылетело что-то блестящее. Это было какое-то маленькое существо, которое затем зависло в воздухе возле лица парня, тихонько жужжа. "Только мне и маме можно обнимать папу. Па папу?" Лифа подошла на несколько шагов и обнаружила, что перед ней крохотная, размером с ладонь, феечка. Это была Пикси-проводник, которую можно призвать через окно помощи. Но если бы это правда была Пикси-проводник, она умела бы только отвечать на элементарные вопросы касательно игры. Лифа забыла, что не доверяет парню. Она не отрывала глаз от порхающей Пикси. Ой, нет, это... Парень поспешно взял Пикси обеими руками и притянул к себе. На лице его появилась немного натянутая улыбка. Лифа, глядя на пикси у него в руках, спросила: "Слушай, это персональные пикси?" А. "Ну, акция была, когда игра только вышла, что-то типа лотереи, и победители получали персональные пикси. Я никогда раньше таких не видела". А я угу, угу. пикси начала было что-то объяснять, но парень помешал, приложив ей карту палец. "Да, да, а она и есть. Мне всегда везёт в лотереях". Алифа вновь оглядела спригана сверху донизу. Что такое? Странный ты. Ты явно начал играть, когда игра только вышла, но на тебе стартовое снаряжение. Вернее, я думала так. Но ты сильный. А, ну это, вообще-то, это аккаунт давно уже был создан, но я начал играть совсем недавно. Я долгое время играл в другую VR MMO. Правда? Такое объяснение Лифи показалось разумным. Если он был знаком с атмосферой, потому что играл в другие игры, то вполне мог натренировать эту его сумасшедшую скорость. «И, кстати, ты явно из сприганов. Тогда что ты здесь делаешь? Территория твоей расы далеко к востоку отсюда, так?» «Я... я заблудился». «Заблудился?» Услышав этот беспомощный ответ, Лифа не удержалась от возгласа. «Бывает, нет чувства направления у человека, но всему же есть свои пределы. Все-таки ты слишком странный». Смех начал неудержимо распирать ее, когда она увидела напряженное выражение лица парня. В конце концов Лифа убрала в ножны катану, которую всё это время держала в руках, и сказала: "Ну, короче, думаю, я должна тебя поблагодарить. Спасибо, что выручил. Меня зовут Лифа. Я Кирита, а эту малышку зовут Юи". Парень разжал ладони, и пикси вылетела у него из рук. Она надулась и вообще смотрела кисло. Поклонившись Лифе, она взлетела к Кирита на плечо и там уселась. Лифа удивилась слегка, когда осознала, что хочет поговорить с этим парнем. Кирита В принципе, заводить друзей в этом мире для неё не было чем-то из ряда вон выходящим. Она не имела привычки избегать других игроков. Похоже, он неплохой человек, решила про себя Лифа и спросила: "Ну, а какие у тебя планы теперь?" "Вообще-то особо никаких планов". "Это, а вот, а давай тогда я тебя чем-нибудь угощу, чтобы отблагодарить. Идёт?" Услышав это, парень по имени Кирито улыбнулся. Лифа подумала, что эта улыбка, похоже, совершенно искренняя. Люди, способные улыбаться так открыто и показывать свои чувства в Яр встречаются редко. Я очень рад, что ты это предложила. По правде сказать, я как раз искал кого-то, кто мог бы мне многое рассказать. Многое рассказать? Многое об этом мире. И особенно улыбка сползла с его лица, взгляд обратился на северо-восток. Про то дерево. Древо мира? Легко. Может, я на вид так себе, но вообще-то я опытный игрок. Давай-ка посмотрим. Это правда далековато, но к северу отсюда есть нейтральное поселение. Предлагаю полететь туда. А Сильвиан не ближе? Лифа слегка приболдела от такого вопроса и взглянула Кирита в лицо. Он, конечно, ближе, но ты что, правда ничего не знаешь? Это же территория Сильфов. И что? Какая-то проблема? У Лифы просто отнялся язык. Проблема, ну, пожалуй, можно сказать и так. В общем, поскольку это территория Сильфов, Ты не можешь ни на кого нападать в пределах города, а любой сильф на тебя напасть может. А, понятно. Ну, на меня ведь не будут нападать, если я буду с Лифой-сан, правда? Я очень хочу посмотреть страну сильфов, говорят, там очень красиво. Забей меня просто Лифа. А ты правда странный. Ну, попробовать можно, но я не гарантирую твою безопасность. Ответила Лифа, пожав плечами. В общем-то, в стремлении посетить её любимую столицу нет ничего плохого. Сприганы здесь попадаются редко. Пожалуй, если я приведу его с собой, поднимется та ещё суматоха, проказливо подумала она. Отлично, тогда летим в Сильвиан. Там скоро будет очень людно. С этими словами Лифа проверила часы, чтобы посмотреть, сколько сейчас в реальном мире. 4 часа дня. В этом погружении ей оставаться ещё недолго. Её способность к полёту уже почти полностью восстановилась. И она расправила крылья. Те засияли и завибрировали. Кирита озадаченно наклонил голову вбок и спросил: "Лифа, а ты умеешь летать без джойстика?" "А, ну да. А ты?" "Я только недавно узнал, как пользоваться этим". Кирита левой рукой сделал движение, как будто что-то хватает. "Не ясно. Есть один трюк, который надо уметь делать для свободного полёта. Те, кто умеет, могут научиться летать. Давай попробуем не доставать джойстик. Повернись ко мне спиной. Вот так. Кирито сделал полуоборота. Алифа протянула указательные пальцы и коснулась его совсем не широкой спины, чуть вышел опаток. Пикси у него на плече смотрела с изумлением. Запомни ту точку, к которой я касаюсь. Хорошо. Это называется свободный полёт. Но одного воображения тут мало. Тебе нужно выучиться отращивать виртуальную кость и мышцы, которые будут двигать твои крылья, а потом научиться ими пользоваться. Виртуальная кость и мышцы. Неуверенным тоном повторил Кирита. Тут же его лопатки задёргались, и с той точки, куда дотроновась Лифа, через одежду пробились наружу сиза и крылья. Сперва они двигались неуклюже и вразнобой, но быстро синхронизировались и забились как единое целое. Да, вот именно так. Сперва подвигай плечами, мышцами, почувствуй ветер. Как только она это сказала, мыщцы на его спине начали быстро-быстро сокращаться. Крылья завибрировали, и до Лифа донеслось гудение. Отлично, теперь сильнее. Лифа отступила назад, вытянув руки как можно дальше и продолжая касаться спины Кирито, пока его крылья не начали биться достаточно мощно. И тогда она внезапно со всей силы толкнула его вверх. Эй! Оказавшись в воздухе, с прыга нарванул в небо точно ракета. О-о-о, ух ты! Тело Кирито всё уменьшалось и уменьшалось, его оплы стали дальше и тише. Шелест листьев, и он мгновенно исчез за кронами деревьев. Collapse. Лифа переглянулась с Пикси, свалившейся с плеча Кирита. «О, нет! Папа!» Они взлетели одновременно и поспешили следом за Кирита. Вырвавшись из моря Крон, они принялись оглядывать ночное небо и в конце концов обнаружили его. Кирита неровными движениями летел справа от них, отбрасывая тень в золотом лунном свете. «Ха-ха-ха! <с Pillman> Кто-нибудь, -кто -кто остановите меня!» Вопль отчаяния разорвал ночную тишину и разнёсся по бескрайнему небу. Переглянувшись, Лифа и Юи разом расхохотались. "Прости, папа, так смешно!" Они так и летели бок о бок, держась за животы от смеха. Каждый раз, когда они собирались прекратить, до них доносились вопли Кирито, и их одолевал новый припадок хохота. Лифа не припоминала, когда последний раз она так сильно смеялась. Должно быть, это впервые с тех пор, как она попала в этот мир. Отсмеявшись, наконец, Она подлетела к Кирито и ухватила его за воротник, тем самым остановив его в воздухе, после чего продолжила учить его премудростям свободного полёта. Для новичка Кирито схватывал очень быстро. Минут 10 лекций, и он летал уже нормально. "О, это офигенно!" прокричал Кирито, выписывая петли и кольца. "Да, это точно", улыбнулась в ответ Лифа. "Просто кайф, нет слов. Вообще не хочу больше на землю опускаться". "Точно!" Лифу тоже переполняло счастье. Она летела жужа крыльями рядом с Кирито, параллельным с ним курсом. Это несправедливо. Я тоже хочу. Юи догнала Лифу с Кирито и пристроилась между ними. Тебе нужно потренироваться делать как можно меньше движений лопатками и нижней частью спины. Ты не сможешь нормально махать мечом в воздушном бою, если будешь делать слишком много лишних движений. Так, ну ладно. Полетели в Сильвиан. Давай за мной. Лифа сделала крутой разворот в нужную сторону и понеслась над лесом. Она беспокоилась, не слишком ли быстро она летит для новоиспечённого Лютона Кирито, так что притормозила и позволила ему себя опередить. Повернув голову в его сторону, она услышала, как он произнёс: "Мы можем лететь чуточку побыстрее, если хочешь". Ха-ха! Хищно улыбнувшись, Лифа сложила крылья под острым углом и начала разгоняться. Кирито услышал, как производимый её крыльями шум усилился. И тоже увеличил скорость, держась с Лифой вровень. Давление воздушных потоков на всё её тело стало сильнее, и из-за шума ветра рас слышать что-либо стало чертовски трудно. Вскоре Лифа набрала уже 70% от её максимальной скорости, а Кирита, как ни странно, по-прежнему летел рядом. Большинство людей, когда приближаются к максимальной скорости, установленной системой, обнаруживают, что их ускорение снижается. Скорее всего, из-за некоего психологического давления Если Кирито сумел пересилить это давление в первом же своём полёте, его разум обладает невероятной силой. Алифа закрыла рот и принялась разгоняться в полную силу. Никогда раньше она не летала на такой скорости в строю, главным образом из-за того, что ни один из её обычных спутников не мог этой скорости достичь. Деревья перед её глазами выглядели сплошной рекой, которая быстро утекала им за спину. Пение её крыльев сельфиды напоминало высокое звучание какого-то струнного инструмента. Смешиваясь со звуками крыльев Спригана Кирито, напоминающими что-то духовое, они образовывали прекрасный дуэт. А, слишком быстро. Не могу больше. С этим выкриком Юи впрыгнула в нагрудный карман Кирито. Кирито и Лифа переглянулись и рассмеялись. Внезапно Лифа заметила, что край леса совсем близко, и впереди появилось множество светящихся точек. Самый яркий свет исходил от главной башни. Это была башня ветра, символ столицы сильфов, города Сильвиана. Вскоре город оказался уже совсем близко, можно было разглядеть множество игроков на главной улице. «О, вижу!» — Кирита с трудом перекричал в ветер. «Приземляемся у подножья башни, которая в центре». «Ой!» — внезапно Лифа кое-что осознала, и улыбка застыла на ее лице. «Кирита-кун, а ты умеешь приземляться?» С гримасой на лице Кирита ответил: "Понятия не имею". Ну, к этому времени гигантская башня заняла уже половину её поля зрения. "Прости, учиться слишком поздно. Удачи". С извиняющейся улыбкой она начала резкое торможение, необходимое для посадки. Распохнув крылья на всю ширину и тормозя ими, она развернулась ногами вперёд и приступила к приземлению. "Что за дурацкая!" завопил Сприган. Лифа следила, как его несло прямо к стене башни. Она от всей души надеялась, что посадка его не угробит. Через несколько секунд воздух сотрясся от ужасающего банг. Ах, Лифа, ты злая. По-моему, у меня теперь фобия к полётам. Кирито сидел у подножья башни посреди клумбы, в которую он только что бухнулся. Мои глаза крутятся. Пикси, сидевшая у него на плече, водила из стороны в сторону от головокружения. Лифа положила руки на бёдра и с трудом подавляя смех, ответила: У тебя было чересчур много энтузиазма. Удивительно, что ты вообще жив. Я была уверена, что ты угорбишься насмерть. А, ну это уж слишком. Кирито вмазался в стену башни, летя на максимально дозволенной системой скорости. Однако у него всё ещё оставалось почти половина хитпоинтов. То ли у него от природы крепкий организм, то ли он просто редкостный везунчик, но для новичка он был просто доверху набит загадками. Ладно, ладно, я тебя подлечу. Протянув правую руку, Лифа наложила лечащее заклинание. Струя небесно-синего света медленно стекла с её ладони на тело Кирито. О, круто! Это значит, и есть магия. Кирито с любопытством оглядел себя. Синий свет покрывал его тело словно снег. Высокоуровневую магию лечения могут применять только ундины, но это незаменимое заклинание, ты обязательно должен научиться его применять. Значит, у каждой расы свои плюсы и минусы по части магии, да? А сприганы на чём специализируются? У них две специализации: магия, которая помогает искать сокровища, и магия иллюзий. А поскольку и то, и другое в бою бесполезно, то это самая непопулярная раса. А, да. Надо было делать домашнее задание. Кирит ото пожал плечами, встал и развернулся к городу. О, вот значит, какова столица сильфов. Действительно красивый город. Правда? Алифа, который уже раз оббежалa город взглядом, где так долго жила. Город Сильвиан известен так же, как изумрудная столица, и этому имени он соответствует. Множество шпилей различных оттенков зелёного поднимается рядом с сетью проулков, соединяющих основные улицы. Из каждого шпиля вырывается луч яркого зелёного света, из-за чего город производит впечатление какого-то фэнтезийного королевства. Позади башни Ветра расположен дворец владыки, великолепнейшее сооружение, более грандиозное, в этом лифе была абсолютно убеждена чем большинство зданий во всем Альфхейме. Они молча смотрели на сияющий город, на идущих по улицам туда-сюда игроков, как вдруг справа послышался радостный голос. «Лифотян, ты в безопасности!» Повернувшись, Алифа увидела паренька Сильфа с желто-зелеными волосами. Тот с энтузиазмом махал рукой и бежал к ним. «А, Рекон, да, кое-как я все-таки выжила». Рекон глядел на Алифу сияющими глазами. «Да, ты просто супер!» Тебе столько врагов окружало, а ты всё равно смогла выбраться оттуда целой. Ой. Наконец-то Рекон заметил стоящую рядом с Лифо фигуру в чёрном и на несколько секунд застыл в столпнике, уронив челюсть. Это что, Сприган? Что что, что он тут делает? Рекон в замешательстве отскочил назад. Его рука уже потянулась к рукояти висящего на поясе кинжала, когда её остановила Лифа. Успокойся, Рекон. Как раз благодаря ему я и выжила. А. Алифа указала на Рекона и пояснила Кирито: "Это Рекон. Он был вместе со мной, но его убили саламандры как раз перед тем, как я встретилась с тобой. Очень жаль, что так вышло. Рад познакомиться. Меня зовут Кирито". А. "Рад познакомиться". Рекон пожал Кирито руку и поклонился. "Эй, для этого сейчас не время". Рекон отпрыгнул назад. "Алифа-тян, а он в порядке? Вдруг он шпион?" Я сперва тоже об этом подумала, но он слишком раздолбай, чтобы быть чемпионом. А, это грубо. Алифа и Кирит рассмеялись. Рекон сперва глядел на них с подозрением, затем прокашлялся и сказал: "Алифатян, Сигурд и остальные ждут в нарцисс-холле. Они готовы заняться распределением трофеев от нашей охоты". А, ясно. А ну, когда игрока убивает враг, 30% всех неэкипированных предметов убитого достаётся убийце. Какие именно предметы переходят Решает случай. Однако, когда игроки образуют партию, включается так называемый страховочный фрейм, который автоматически переносит вещи убитого игрока к его сопартийцам. Сегодня, поскольку Лифа была последней выжившей из их партии, страховочный фрейм перенёс все трофеи ей в рюкзак. Вот почему Саламандры преследовали её так настойчиво. И лишь благодаря Кирито все плоды их труда добрались такие до Сильвиана. Традиционно Лифа и её спутники собирались в знакомом месте Нарцисс Холли, и там распределяли трофеи, добытые в результате охоты. Сейчас, однако, Лифа была в некотором замешательстве и сказала Рикону. «Сегодня я не участвую, все равно там нет ничего, что подошло бы к моим навыкам. Я сейчас тебе все передам, вы четверо между собой разделите». «А, Лифатян, ты что, не идешь?» «А, я обещала Кирита, что с меня угощение за то, что он меня спас». Рикон вновь повернулся к Кирита, часть прежних подозрений к нему вернулась. в слегка изменённой форме. Эй, не надо воображать всякие пошлые штуки. С этими словами Лифа пнула Рекона, затем открыла окно торговли и перепровела Рекону всю сегодняшнюю добычу. Кинь мне меу, когда будешь готов к следующей охоте. Если смогу, то присоединюсь. И да, хорошая работа. А, Лифа-тян. Немного смущённая, Лифа принудительно оборвала разговор и, ухватив Кирито за рукав, ввела его прочь. Этот мальчик сейчас это твой парень. «А может, любовник?» Юи высунула голову из кармана Кирита и спросила сразу вслед за ним. Лифа тут же споткнулась, ее крылья затрепыхались, чтобы восстановить равновесие. «Нет, вовсе нет, мы просто сопартийцы». «Но у вас, похоже, очень хорошее отношение». «Я знаю его в реале, он мой одноклассник, не более». «А, это здорово, наверное, играть в VR-ММО с одноклассниками». Услышав зависть в голосе Кирита, Она взглянула на него и чуть нахмурилась. Ну, вообще-то, есть и недостатки. Не даёт забыть о такой штуке, как домашка. <связь> Это верно. Так Балтая они шли по улице. Время от времени им навстречу попадались другие игроки и сильфы. Всякий раз едва завидев чёрные волосы Кирито, они глядели изумлённо, но заметив рядом с ним Лифу, оставляли свои мысли при себе и проходили мимо. Лифа не была очень уж активным игроком, но она несколько раз выигрывала дуэльные турниры в Сильвиане. Так что она была достаточно хорошо известна и пользовалась популярностью. Наконец они добрались до маленького уютного бара под названием Павильон далинной лилии. Это было одно из любимых заведений Алифы. Здесь подавали очень вкусные десерты. Открыв дверь и заглянув внутрь, Алифа обнаружила, что внутри сидит лишь пара игроков. В реальном мире близился вечер, и скоро здесь станет шумно. Многие игроки захотят пропустить пару стаканчиков после возвращения с охоты. Они уселись лицом друг к другу в укромном уголке возле окна. Я угощаю, так что заказывай всё, что хочешь. Ну, если тебе это нормально. Только не ешь сейчас слишком много, а то пожалеешь, когда придёт время разлаганиться и идти ужинать, предупредила Лифа, разглядывая вкусняшки в меню. Это было очень странное явление. Когда игрок ест в Аалла, у него формируется ложное ощущение сытости, и почему-то это ощущение не исчезает сразу же после возвращения в реальный мир. Для Алифы одной из самых больших прелестей в Ала было то, что она могла утолить любовь к сладенькому, не беспокоясь о калориях. Впрочем, она вынуждена была не очень наедаться, чтобы мать не заругалась, что она ничего не ест дома. Некоторые игроки в Ала страдали от недоедания в реальном мире. Другие сознательно пользовались этим явлением, чтобы сесть на диету. Такое случалось. Время от времени в новостях мелькали сюжеты о том, что тот или иной игрок настолько увлёкся игрой, Что забывал есть по-настоящему и голодал до состояния дистрофии. Наконец Лифа кликнула по меню и заказала баварский фруктовый торт. Кирито заказал кусок фруктового пирога и бутылку вина с пряностями. Юи же, к удивлению Лифы, потребовала творожный бисквит. Официантка NPC немедленно принесла заказ и расставила тарелки перед ними. Ну, ещё раз хочу поблагодарить тебя за то, что спас меня. Чокнувшейся с Киритом бокалами с таинственным зелёного цвета вином, Лифа выпила прохладный напиток одним глотком и ощутила, как жидкость смачивает её пересохшее горло. Кирито тоже осушил свой бокал одним глотком и застенчиво рассмеявшись, ответил: "Да нет, это было естественно, однако они были довольно агрессивны, правда? Такого рода компании плейер-киллеров здесь часто встречаются. А между сильфами и саламандрами изначально были плохие отношения." На нашей территории по соседству, так что мы обычно конкурируем за ресурсы на одних и тех же нейтральных землях. Неудивительно, что постепенно вражда усиливалась, и сейчас наши расы практически в состоянии войны. Правда, такого организованного плейеркиллерства совсем недавно ещё не было. Я уверена, они собираются скоро атаковать Древо Мира. Вот, я хочу, чтобы ты мне рассказал о про Древо Мира. А, да, ты что-то об этом уже говорил. А ну зачем тебе? Я хочу добраться до вершины Древа Мира. Удивлённая Лифа заглянула Кириту в глаза. Глаза его смотрели серьёзно. Он явно не шутил. Этого все игроки хотят, по крайней мере, я так думаю. Это главный квест Вала. Почему? Ну ты ведь знаешь, что есть предел дальности полёта, да? Э примерно 10 минут для любой расы. А но раса, которая первой доберётся до небесного города над Древом Мира, получит аудиенцию с королём фей Абероном и переродится в высшую расу Альвов. О эти расы феи не будет ограничений на время полёта, они смогут свободно летать по небу вечно, если захотят. Вот как. Кирита откусил от фруктового пирога и кивнул. Да, звучит потрясающе. И ты знаешь, как именно добраться до вершины древа. Внутри древа мира его корни образуют огромный купол. Вход в небесный город наверху этого купола, но чтобы туда добраться, надо пройти целую армию стражи NPC. Уже многие расы пытались послать туда свои отряды, но всех их быстро выносили. Саламандры сейчас самая сильная раса. В последнее время они добывают много денег и скупают множество шмоток и прочего снаряжения. Думаю, они будут следующими, кто пойдёт в атаку на Древо Мира. А стражи что, правда такие крутые? Офигенно крутые. Сам подумай, Алла вышла год назад. Э, что это за квест, который нельзя пройти за год? Это да. По правде говоря, прошлой осенью один очень известный сайт, посвящённый Алла, направил в Rekta Progress петицию с просьбой подрегулировать игровой баланс. Ух ты. И что? Ну, разумеется, они получили обычный ответ. Игровой баланс в настоящее время оптимален, бла-бла-бла. Э, -бла -бла. в последнее время появилось мнение, что Древо мира нынешними методами не взять. Может, вы проглядели какой-то важный элемент этого квеста или же Древо мира невозможно взять усилиями одной расы? Рука Лифы застыла в воздухе, не донеся кусок торта до рта. Сильфида вновь пристально взглянула на Кирита. «А, а это мысль. Если мы проглядели какой-то дополнительный квест, мы это узнаем. Но вот второе, что ты предположил, исключено». «Исключено?» «Кое-что противоречит этой идее. Лишь первая раса, которая достигнет. Думаешь, расы будут совместно воевать с Древом Мира на таких условиях?» «Стало быть, это значит...» Забраться на Древо Мира практически невозможно. Похоже, что так. А кроме того, есть ещё много других квестов, прокачка навыков, для создания вещей лучшего качества и всё такое прочее. Но я ни за что не сдамся, иначе нам не видать радости настоящего полёта. Поэтому, даже если на это понадобится много лет, обязательно. Да, но это будет слишком поздно, приглушённым голосом выкрикнул Кирита. Алифа заглянула ему в лицо, удивлённая отчаянием, прозвучавшим в этом голосе. Брови Кирита Были нахмурены, зубы сжаты так сильно, что его едва не шатало. «Папа!» Пикси, державшая творожный бисквит обеими руками и откусывающая маленькие кусочки, прекратила жевать и отложила еду. Она взлетела Кирита на плечо и прижалась к его щеке, пытаясь утешить. Некоторое время спустя напряжение ушло из тела Кирита. «Э, «Прости, что он напугал тебя», — тихо произнес Кирита. «Но мне, мне правда очень надо добраться до вершины Древа Мира». Чёрные глаза, сверкающие подобно полированному клинку, неотрывно смотрели на Лифу. Её сердце чаще забилось в груди. Отпив вина, чтобы успокоиться, Лифа спросила: "Зачем тебе нужно в такую даль? Я ищу кое-кого". "В смысле? Это такая штука, которую так просто не объяснишь". Кирито улыбнулся Лифе, но по глазам ей была видна вся глубина его отчаяния. "Где я видела глаза, которые смотрели точно так же?" Лифа «Спасибо тебе. Твои уроки мне здорово помогли. И за еду спасибо. Очень вкусно. Я рад, что ты была первой, с кем я здесь познакомился». Кирита встал. Лифа машинально схватила его за запястье. «Слушай, погоди. Ты что, правда собираешься отправиться к Древу Мира?» «Да. Я должен увидеть его собственными глазами». «Это же просто безумие. Оно очень далеко. Между нами и Древом Мира полно очень сильных монстров. Я знаю, ты сильный, но...» Ох, не успела ей в голову прийти мысль, как слова уже вырвались изо рта. Тогда я тебя туда провожу. А? Кирито распахнул глаза. Нет, ну, но я не должен навязываться человеку, с которым только что познакомился. Да, но я уже приняла решение. Лифа отвернулась, чтобы Кирито не увидел её внезапно заплывших щёк. Поскольку в Ала можно летать, других способов быстрого перемещения попросту нет. А значит, путешествие к центру мира К древу мира и к городу Аруну, столице Альфхейма, ничем не отличается от путешествия в реальном мире. Более того, предложить совместное путешествие юноше, с которым она познакомилась лишь несколько часов назад, такое поведение даже сама Лифа считала немыслимым. «Но почему же я просто не могу оставить его одного? Завтра ты здесь будешь? А, ага. Тогда встречаемся завтра в три часа дня». А сейчас мне пора. Если захочешь разложиниться, воспользуйся комнатой в павильоне Далинной Лилии. Ну, до завтра. Движениями левой руки Лифа открыла меню. Будучи сельфидой на своей территории, она могла разложиниваться откуда угодно. Так что она нажала кнопку выхода. Ой, подожди. Кирито поднял голову и сказал Лифе с улыбкой: "Спасибо". Лифа улыбнулась в ответ и кивнула. Затем нажала: "Да". Весь мир окутался радугой, затем стал чёрным. Тело Алифы постепенно растворилось, а лишь пылающее лицо и колотящееся сердце вернулись вместе с ней в реальный мир. Она медленно открыла глаза. Прямо перед глазами у неё был знакомый постер, прикреплённый к потолку. Скриншот из игры, увеличенный и распечатанный. Бесконечное небо, парящие в небе птицы и в центре летящая девушка Фиес с длинными волосами, собранными в хвост. Сугуха Кирегая подняла руки к голове и сняла амусферу. Всего два расположенных рядом кольца куда изящнее на вид, чем оборудование первого поколения нейрошлем. Она создавала больше ощущения чего-то роскошного и меньше чего-то связывающего, ограничивающего. Хоть она уже и вернулась в реальный мир из фальшивого, щеки ее все никак не хотели остывать. Сугуха уселась в кровати прямо, щипая себя за щеки. Ее сердце вопило. Слишком поздно, конечно, но на нее нахлынула громадная волна стыда за свое поведение. Все яснее и яснее ей становилось, как нахально она себя вела. Ещё до того, как она начала играть, её одноклассник Синити Нагата Ник Рекон предсказал ей, что когда она перевоплотится в Лифу, её смелость возрастёт на 50%. Но она и подумать не могла, что всё это выльется в такое экстремальное поведение, как сегодня. Несколько минут Сугуха изтезала себя, колотя по ногам таинственный молодой человек. Нет, узнать его возраст по аватару было невозможно, но интуиция подсказывала Сугухе, что он по возрасту близок к ней. Однако держался он, на удивление, спокойно, не шалил, не пытался подкалывать, так что Усугуха была не вполне уверена. Этот игрок был не только загадочен, но и устрашающе силен. Настолько силен, что Лифа не сомневалась, если бы им довелось скрестить клинки, она бы непременно проиграла. За тот год, что она играла, он был первым таким игроком из всех, кого она встречала. У Сугухи вырвалось имя. «Кирита Кун!» хм. Я хочу своими глазами увидеть этот иллюзорный мир. Впервые такая мысль посетила Сугуху через год после происшествия с Сао. Прежде для Сугухи ВЯРММО были чем-то вроде проклятия. Они отняли у неё брата, и она даже не могла выразить словами, какое отвращение они у неё вызывали. Но когда она сидела в палате, держа Кадзуто за руку, держась за воспоминания о нём, а его голосе, ей стало любопытно, что же могло его так сильно увлечь, что всё закончилось вот этим. Она хотела узнать больше о брате, и из-за этого она и решила посмотреть своими глазами. Ей казалось, что это единственный способ сократить дистанцию между ними двумя. "Я хочу амусферу", попросила с сугухом мать. Мидорев взглянула на дочь и медленно кивнула. "Только не пользуйся ею слишком много, и следи за здоровьем", и рассмеялась. На следующий день в обеденный перерыв она подошла к Синити Нагате. Он был настоящим игроманьяком и лучшим геймером в её классе. Подойдя к его партии, Сугуха сказала, что будет ждать его на крыше. После этого заявления весь класс погрузился в мертвое молчание, лишь изредка прерываемое потрясенными репликами. На крыше Сугуха взглянула на застывшего столбом синей Тинагату, глаза которого сияли в предвкушении, и сказала, «Я хочу, чтобы ты научил меня играть в VR-MMO». Услышав это, Нагата несколько секунд сделал разные смешные лица, потом спросил, что именно она хочет знать. Сугуха не могла позволить себе тратить меньше времени на уроки и занятия кендо. Нагато сказал: "Значит, что-нибудь, что не сильно съедает время и не требует от игрока особого опыта, так и ещё всякие вопросы". Потом он порекомендовал Альвхим онлайн. А она не знала тогда, что Нагато начнёт играть в Ало вместе с ней. Однако, благодаря его урокам, изматывающим для них обоих, Сугуха приспособилась к игре невероятно быстро и вскоре выяснило, что очень сильна как игрок. Причин тому было две. Во-первых, Сугуха много лет занималась кендо, и её спортивные навыки оказались ало очень кстати, когда дело дошло до сражений. Обычно, когда игроки сражались между собой, они не пытались уклоняться. В основном они просто атаковали врага и принимали ответные атаки, и это продолжалось, пока один из игроков не лежал со способностью драться или не умирал. Сугуха же, благодаря многолетним тренировкам, могла с лёгкостью уклоняться или отражать нацеленные в неё удары. Ну и, конечно, её собственные мощные атаки тоже были не лишними. Вдобавок Ала, игра в которой нет понятия уровня персонажа, поэтому, несмотря на то, что Сугуха проводила в погружении гораздо меньше времени, чем самые опытные игроки, она могла сравниться с лучшими воинами в Ала. Вообще-то, числовые характеристики у Лифы были весьма средними, ниже, чем у большинства старых игроков. Но поскольку уровни навыков в Ала не играли решающей роли, она считалась среди сильфов одной из сильнейших. Второй причиной, по которой Сугуха пристрастилась к Ала, Была присуща лишь этой игре возможность летать. Сугуха до сих пор помню тот раз, когда она овладела свободным полётом. Это было незабываемое ощущение. Сугуха часто проклинала естественные пределы возможностей во время поединков в кендо. Она хотела двигаться быстрее, бить сильнее, идти дальше. Вот почему, когда она овладела наконец свободным полётом, когда она обрёл возможность летать и при этом держать катану обеими руками, когда она смогла наносить удары на весьма приличное расстояние, Она испытала неописуемое наслаждение. Кроме того, крутое пикирование и полеты с птичьими стаями тоже приводили ее в восторг. Рикон с его полетными проблемами обзывал ее «ветроголиком» и другими словами. Видимо, это обозначало ее страсть к полетам в Алла. Сейчас, год спустя, Сугуха была уже полноправным игроком в VR-MMO. Изначально она начала играть в Алла лишь для того, чтобы сблизиться с братом. Но в итоге влюбилась в виртуальный мир. Когда Кадзута вернулся... Сугухе хотелось поговорить с ним про Алла. Наконец-то у них появились общие интересы. Но, увидев тень, набегающую ему на глаза, так и не могла набраться смелости, чтобы сделать это. Происшествие с Сао. Сугухе казалось, что эта трагедия повлияла на любовь Кадзута к виртуальному миру. Кадзута забрал свой нейрошлем, но он так и стоял в комнате рядом с картриджем Сао, как украшение. По-видимому, для Кадзута история Сао была еще не окончена. Та девушка до сих пор не пробудилась. Она по-прежнему спит. Эта мысль вызвала смятение в сердце Сугухи. Она не хотела видеть Кацуто в таком беспредельном отчаянии, как вчера. Он тогда даже плакал. Сугуха хотела, чтобы он снова смеялся, и поэтому она хотела, чтобы та девушка проснулась как можно скорее. Кацуто уже ушёл туда, где её рука не могла дотянуться до его сердца. Теперь они были даже ещё больше похожи на настоящих брата и сестру, и рос так Хотелось бы ей, чтобы она никогда не осознавала своих чувств. Её желание оставить Кадзуто себе одной никогда не исполнится. Лёжа в кровати и глядя на постер Ала Сугуха, думала: "Почему у людей нет крыльев в реальном мире? Если бы можно было взлететь в небо в заправду, может это помогло бы ей распутать верёвки, стягивающие её сердце". Я сидел на стуле и немного сконфуженно глядел туда, где только что сидела девушка Сельфида по имени Лифа. Что на неё нашло? Услышав эти слова, сидящая у меня на плече Юи, а задача наклонила голову набок и ответила: "Кто знает? Сейчас я уже не умею читать чувства других". Хм, ну, я ей признателен за предложение показать мне дорогу. Карту я знаю. Конечно, если нас больше, мы будем сильнее в бою, но Юи встала, придвинула лицо к самому моему уху и произнесла: "Папа, не смей изменять. Не буду, не буду". И я замотал головой. Засмеявшись, Юи взлетела с моего плеча, приземлилась на стол и схватила двумя руками недоеденный бисквит. Блин, да она издевается. Хе. Я взял бутылку пряного вина и отпил прямо из горлышка. Однако мне действительно следует быть осторожным. Измена тут ни при чем. Просто она, Лифа, всего лишь персонаж в игре. В реальности она может быть совершенно другим человеком. Долгое время виртуальный мир и был моей реальностью. Идея разделения персонажей и реальных людей... Там было бессмысленно. Злоба и доброта оставались настоящими. Я бы не выжил, если бы думал как-то по-другому. Однако здесь всё иначе. Игроки немного другие в определённом смысле. Они приходят сюда и играют другие роли с другой моралью. Они нападают, грабят, убивают, но в отличие от реального мира, здесь их за это не наказывают, а наоборот, уважают. Трудные штуки эти VR MMU. С этими словами я грустно улыбнулся и вздохнул. Поставив на стол опустевшую бутылку, я подобрал Юи, по-прежнему уплетавшую бисквит чуть ли не с нее размером, и посадил себя на плечо. Решив, что пора возвращаться в Реал, я вышел из-за стола. В ММО-РПГ, когда дело доходит до выхода из игры, начинается конфликт между удобством и справедливостью. Проще говоря, игра должна позволять людям, у которых есть неотложные дела, например, назначена встреча, или которые должны позаботиться о каких-то физиологических нуждах, быстро выйти из игры. Но, с другой стороны, система должна быть устроена так, чтобы выход из игры нельзя было использовать для бегства из боя или для воровства. Поэтому в большинстве ММО на выход из игры наложены некоторые ограничения. Алла не является исключением. Свободно разлогиниваться игроки могут только на территории своей расы. За ее пределами персонаж несколько минут после выхода игрока находится в литургическом состоянии и очень уязвим для атак и воровства. Если игроку хочется быстро выйти, когда он не на своей территории, он должен либо воспользоваться каким-либо бивачным снаряжением, либо снять комнату. Я решил последовать совету Лифы и разложиниться, воспользовавшись комнатой на втором этаже павильона Далинной Лили. Зарегистрировавшись у стойки, я поднялся по лестнице на второй этаж, открыл дверь, предназначенную мне комнаты. Комната была обставлена очень просто: всего лишь кровать и столик. От этой картины меня охватило сильнейшее дежавю. Мне часто доводилось пользоваться подобными комнатами в Вайнкраде, пока я не купил дом. Я открыл окно, чтобы впустить свежий воздух. Сейчас я уже мог выходить ни о чём не беспокоясь, но в итоге предпочёл сонный способ выхода. Я убрал оружие и лёг на кровать. Маленькая проблемка может возникать в VR-играх с использованием систем полного погружения. Когда игрок в погружении, его чувства подчинены виртуальной реальности, а когда разлогинивается, они возвращаются в настоящее тело. И если поза внезапно меняется со стоячей на лежачую, у игрока начинает сильно кружиться голова. Однажды, еще досал, я играл в одну леталку с использованием полного погружения. Как-то раз я нажал кнопку выхода и вернулся в реальный мир, когда крутился, падая в штопоре. Тогда у меня было страшное головокружение, и глаза вращались в орбитах. Чтобы избежать подобных симптомов, лучше всего разлагиниваться с помощью сонного метода. Иными словами, заснуть. Когда игрок засыпает в виртуальном мире, Система автоматически выводит его из игры и возвращает в мир реальный. Я уселся на кровати. Юи тем временем доела свой бисквит и слетела на пол, мягко притопнув. Приземлившись, Юи вернула себе изначальную форму с длинными волосами цвета воронова крыла, в снежно-белом платье и расплывающимся в воздухе приятным запахом. Сцепив руки за спиной, Юи повернулась ко мне и сказала: "Да завтра я тебя не увижу, да? Папа, прости меня. Мы только встретились. Я скоро вернусь. Скоро увижусь с Юи. Это... Юи моргнула и залилась краской. Папа, а можно пока ты не выйдешь, мы будем спать вместе? А... Я смущенно улыбнулся. Все-таки я для Юи папа. Будучи ИИ, она постоянно ищет новых впечатлений, впитывает новые данные. Поэтому подобная просьба меня не раздражает. Но вот ее слова и манеры вгоняют в краску. И все же, по-моему, она очаровательная девчушка. Понял. Конечно, можно. Отодвинув смущение в сторонку, я сместился к стене, чтобы Юи было куда лечь. Юи, просияв, тут же нырнула в постель. Её голова уютно пристроилась у меня на груди. Медленно гладя её волосы, я прошептал: "Я быстренько выручу Асуну, и тогда давай купим дом и в этом мире тоже. Здесь игрокам можно иметь свои дома". Отвернув голову, Юи быстро закивала, потом ответила: "Кажется, это очень дорого, но возможно". Это как сон. Мы трое, я, папа и мама, снова живём вместе. Когда я вспомнил те дни, моё сердце словно перевернулось снова. Всего несколько месяцев назад мы были вместе, а сейчас я абсолютно никак не могу с ней связаться. И вот то далёкое воспоминание постепенно сдвинулось ещё дальше. Я крепко обнял Юи и, закрыв глаза, прошептал: "Это не просто сон. Я скоро сделаю его реальностью". Я слишком долго находился в игре, поэтому хоть это и виртуальные переживания, но мой мозг устал. Утомление обрушилось на меня как кувалда. Спокойной ночи, папа. Моё сознание проваливалось в тёплую темноту, а серебряный голосок Юи продолжал меня утешать.